Глава семнадцатая «Ты же сама его послала». «Да, но я не думала, что он сразу девок в номера поведет». «А что ты думала?» что он будет обливаться слезами по ночам, глядя на твою фотку в Вайбере. Довольно сомнительного качества, кстати. На Инстаграм у нее, видите ли, времени нет. Нет, конечно, я так не думала. Но ведь он так смотрел на меня тогда утром. И что? Что ему от этих смотрелок? Тем более с перепоя». А так он молодой, здоровый мужчина, кстати. Если ты помнишь, довольно темпераментный. Твоя же фотка, извини, даже на слабенькую эротику не тянет. Все равно, как он мог? Сашке так надоел этот идиотский диалог в голове, что она даже обрадовалась, когда Анна утащила ее на танцпол. Хватит уже рефлексировать на Яландского. Пусть себе живет, как хочет. Очень глупо так реагировать на девиц-эскортниц. У него за эти семь лет наверняка было столько женщин, что Сашке и не снилось. Разве стоит из-за этого убиваться? Зато сегодня есть возможность прекрасно провести время. Ребенок у родителей, мама, кстати, недвусмысленно намекнула, что если Саша решит пригласить к себе нового приятеля, Дашка будет у них до понедельника. И в сад они ее сами отведут. На Саше потрясающе облегающее диоровское платье совершенно сумасшедшего цвета. Ни красный, ни коралловый. В итоге... В каталоге этот цвет значился как «кардинал». Очень глубокий, ближе к Алому. В сочетании с Сашкиными темными волосами и глазами «кардинал» смотрелся довольно эффектно. «Возможно, в клуб более уместно было бы надеть брюки. Но, во-первых, Анна до последнего не знала клуб или ресторан, а, во-вторых, не вечернее же платье в пол она выбрала. Зато вон как оборачиваются на нее. А Алексей, тот вообще рот не закрывает. Ахает и охает без конца. Надоел уже. Впрочем, пускай ахает, правильно сказала Анна». Перспективный мужчина, настроенный на женитьбу – это самое то. Алексей в очередной раз приклеился к Сашке. Но та послала ему очаровательнейшую улыбку, и они с Анной снова присоединились к танцующим. Андрей не танцевал. Правда, пообещал жене вернуться, когда диджей запустит что-то помедленнее. Алексей потащился за ним. Повезло-то как. Сашка любила танцевать. Жаль, в последнее время получалось нечасто выбираться. Да и староватая она себя чувствовала по ночным клубам шататься. Разве что по таким, как Сохо Пати, здесь публика посерьезнее. Но сюда она могла позволить себе прийти только с Анной. У остальных ее подружек финансы не позволяли гулять по заведениям такого уровня. Да и подружки были все семейные. Сашка украдкой взглянула на себя в зеркальную панель. Отражение ей более чем понравилось. Нечего скромничать. Сочетание кардинала с ее волосами на самом деле просто убийственное. Щеки раскраснелись, глаза блестят. Ясно, что за это надо сказать спасибо двум коктейлям, но как-то очень даже призывно блестят. Она почувствовала на себе взгляд, повернула голову и чуть дара речи не лишилась. Возле бара, развернувшись лицом к танцполу, и, положив оба локтя на барную стойку, сидел еланский и в упор смотрел на Сашку. Поймав ее взгляд, он улыбнулся криво на одну сторону. Наверное, полагая, что такая улыбка сойдет за приветливую, ошибся. Сашка кивнула в ответ и нырнула в толпу танцующих. Она опомнилась только, когда пересекла по диагонали танцпол и остановилась подышаться. «Как он ее нашел!» И лишь потом пришло запоздалое, с какого перепугу ей привиделось, что Роман спустился за ней. Может, одной из его сегодняшних подружек захотелось потанцевать, и он просто привел ее на танцпол. эскортницы не рабыни, девушка тоже решила развлечься. А Сашка уже придумала себе целую историю, вот уж воистину, сам себе режиссер. Саша поспешила найти Алексея и повисла на его локте, отчего тот слегка опешил, но тут же обнял ее за талию и притянул к себе. И снова Сашке все было не то, не та рука, не то плечо. Смешно сказать, ей даже угол, под которым тот прижимал ее к себе, казался неудобным. «Тебя что, под меня делали?» всплыло вот как-то совсем не кстати». Сашка даже рассердилась на свою память. А если она решится на близость с Алексеем, ей что, в каждом углу будет отсвечивать еланский И зачем эта реинкарнация Робин Гуда явилась в ее жизнь? «Котик, я сейчас вернусь. Подожди». Алексей наклонился и едва не ткнулся ей в губы. Но хоть не масик. Андрей куда-то утянул ее ухажера. Саша с Анной вернулись к своему столику. В это время в зал ввезли огромный торт, а Лагвинов обнаружился возле диджея. Диджей – худощавый татуированный молодой человек с мудреной прической на голове, полголовы сбрита, остальные волосы свешивались наперед в качестве челки. Объявил на весь клуб, что у прекрасной Анны день рождения, в честь чего всем гостям «Сохо Пати» предлагается угощение. А потом Андрей взял микрофон. «Анечка, я тебя люблю». Вот так просто и без лишних сантиментов. Как же Сашке нравятся такие отношения. А потом сбежал в зал. Охранники подали ему огромный букет роз, за которым его просто не стало видно. Анна закрыла лицо ладонями. Он подошел к ней, свалив цветы на стол. И тут же охрана засуетилась в поисках цистерны под букет потому как ни в одну вазу такая силища рос просто не поместилась бы. Андрей очень бережно отнял ее руки и поцеловал жену. У Сашки тут же защипало в носу. Она даже отвернулась, моргая в надежде, что слезы удастся сдержать. Какая красивая пара и какая любовь! Семь лет Андрей любит свою жену с тем же пылом, как и прежде, если не сильнее. Выходит, это реально. И ничего у них не притупляется, не надоедает. Жаль, только с детьми не получается никак. Ну, да что она сравнивает. Анна такая красавица. Конечно, муж с нее пылинки сдувает. Для него вообще другие женщины существовать перестали. Не мешало бы кое-кому поучиться. Андрей вывел жену на танцпол. Народ потеснился, умильно роняя слезы. Ну, новобрачные, не дать, не взять. Вокруг стали подтягиваться пары. Алексей подал руку Саше, и она последовала за ним. Но на самых подступах к танцполу внезапно его локоть куда-то исчез. Сашкину талию сжали сильные руки, а затем она почувствовала, что у нее самым натуральным образом пол уходит из-под ног. «Вы ведь не откажете в танце старому другу, Сашенька!» Вопрос был задан чисто формально, они уже стояли на танцполе, причем она была так крепко прижата к еланскому что Алексею такая площадь трения и присниться не могла. Роман улыбался уже не криво, а во все свои тридцать два зуба. «Роман, вы что, снова перебрали? Это все, на что она сподобилась?» «Я как стекло, Саша, я же за рулем». «Не врите, я видела, как вы глушили виски в баре». Это была Кола. Сашка. Он вдруг обнял ее за плечи и прошептал почти в самую шею. «Как же я соскучился! И как я рад, что ты здесь!» Она тоже была рада. Так рада, что готова была пищать от радости. Но Еландскому знать об этом никак нельзя. Поэтому Саша лишь деланно изогнула бровь. «Разве мы уже на «ты»?» да «Мы ведь друзья, а друзья не говорят друг другу «вы». Роман, послушайте, я все помню». Перебил он ее и тут же заговорил совсем другим тоном, слишком серьезным. «И все понимаю, ты все правильно тогда сказала. Ну, пожалуйста, давай сейчас просто потанцуем». И снова зашептал, отчего у нее внутри стало горячо, а по спине побежали целые стада мурашек. «Сашка, ты у меня всю неделю из головы не идешь. Я тебе все время думаю. И когда тебя увидел, сначала решил, мне привиделось...» «Где увидел?» Тоже прошептала, невольно к нему подтянувшись. «В вип-комнате, на экране. Там их два. Ты сначала возле барной стойки сидела, а потом вышла танцевать. Я тогда сразу сюда спустился. Какая ты красивая, Сашка!» «А как же девушки?» «Какие девушки!» «Роман, не притворяйся, эскортницы, которых ты привёл. Я видела, как они с вами поднялись наверх». «Так это не для меня, это для немцев. К нам немцы приехали, мой партнёр с девочками их там развлекает, а я с тобой танцую». Девушек было четыре, по телу на брата. Считать Сашка ещё не разучилась, так что Еланский вряд ли изначально планировал сбагрить немцев на партнёра. Но на самом деле не все ли равно. Роман их оставил, лишь только ее увидел. Это главное. Его признание совсем ее растопили. Он обнимал ее, а ей казалось, она просто стекает по нему. И сейчас от нее совсем ничего не останется. Всего лишь потанцевать, ни о чем не думая. Почему бы нет? И Саша положила ему на затылок сначала одну ладонь, потом вторую, Она постарается удержаться, чтобы не начать гладить этот колючий затылок. А так хочется, что ладони начинают покалывать. Сначала Саша даже не поняла, что случилось, а потом увидела, как народ на танцполе расступается, пропуская Андрея в сопровождении двух здоровых амбалов, которые направляются к ним с довольно определенным выражением лица, не предвещающим ничего хорошего для еланского В зале зависла тишина. Музыка умолкла. Роман тоже все правильно понял. Развернулся к ним навстречу, задвинув Сашку себе за спину. Лагвинов подошел и встал перед Романом, сложив руки на груди. И только сейчас Саша заметила маячившего позади Алексея. Ужас, как неудобно! Она напрочь о нем забыла, стоило Роману ее так нахально отобрать. Хотя дураку ясно, что все планы поскорее выйти замуж, благополучно накрылись медным тазом. Брезгливость к презренной изменнице ясно считалась на благородном лице Алексея. Повезло-то как! Но Сашка считала недопустимым превращать в побоище день рождения Анны, что, в свою очередь, таращилась на них круглыми от изумления глазами. Она решительно выскользнула из-под руки Яландского, И с самой безмятежной улыбкой обратилась к Андрею. «Андрюша, Анечка, познакомьтесь, это Роман, мой знакомый. Роман — это мои друзья Андрей и Анна. У неё сегодня день рождения». «С днём рождения, Анна!» еланский склонился в полупоклоне, а затем повернулся к Андрею. «У вас очаровательная жена. Вам можно только позавидовать» логвинов молчал, но Сашке почудилось, что у него даже зубы заскрипели. Затем все же процедил. «У тебя правда все в порядке, Саша? Мне показалось, твой знакомый позволил себе лишнее». «Правда в порядке». Она держалась стойко, но взглядом молила Анну о помощи. Та отозвалась мгновенно, подошла к мужу и взяла его под руку. «Благодарю вас, Роман. Очень приятно познакомиться. Присоединяйтесь к нам». И потянула Андрея к столику, бросив напоследок заинтересованный взгляд на еланского и вопросительно-требовательный на Сашку. Ну все, теперь от долгого рассказа с размусоливанием всех подробностей не отвертеться. А Роман как будто и не собирался только что сразиться с половиной Андреевой охранки. Как ни в чем не бывало, повернулся к Сашке, и притянул ее к себе. Диджей запустил очередной танцевальный трек, и Роман наклонился к Саше, чтобы не перекрикивать музыку. «Выпьешь еще чего-нибудь?» «Нет». Она и так как хмельная. Осталось влить еще один коктейль, и утро они уж точно встретят на ее диване вместе с Романом. Или на столе в кухне. У них там в свое время тоже неплохо получалось. Сашка поняла, что краснеет. «Хорошо, сейчас этого никто не видит». «Тогда поехали домой». Роман решительно взял ее под локти, поставил перед собой и повел сквозь толпу танцующих, прикрывая руками. Они сошли с танцпола, а он продолжал удерживать Сашку и прощаться с компанией и тоже пошел с ней, оттирая плечом проходящих мимо, чтобы ненароком ее не задели. Конечно, это было безумно приятно». Саша попрощалась поспешно, стараясь никому в глаза не заглядывать. Но от нее не укрылся оценивающий взгляд, которым Анна одарила еланского Ей всегда нравились красивые мужчины. Похоже, Роман только что побил все рекорды. А вот в машине разговор не клеился. Сашка то ли остыла, то ли улетучились коктейльные пары, развязывающие язык. Но теперь она даже готова была пожалеть, что так неудачно сорвалось ее замужество. «Он тебе не подходит», — вдруг сказал Роман, не сводя глаз с дороги. «Что?» «Ну, тот мудозвон, которого я от тебя отцепил. Это ты с ним собралась заводить серьезные отношения?» Сашка чуть не захлебнулась от возмущения, но Роман и слова не дал ей сказать. «Если бы меня оттолкнули от моей женщины, я бы там полклуба разнёс. Почему ты себя так низко оцениваешь, Саша?» От такого хамства к Сашке тут же вернулась смелость. «Уж не себя ли ты считаешь единственно достойным? Так я тебя разочарую. С таким, как ты, можно только проводить время. Для серьёзных отношений ты не годишься». «Я знаю», — он ответил спокойно. «Если Сашке и хотелось его задеть», Не очень-то у нее и получилось. Они молчали до самого дома. Заглушив двигатель, Роман успел поймать ее за руку, пока она, не дожидаясь помощи, собралась выскочить из автомобиля. — Это он виноват, что ты на всех мужчин теперь смотришь из подлобья Твой бывший? — Я не собираюсь с тобой это обсуждать. Сашка попробовала освободиться, но Роман держал крепко. Саша... «Ты должна знать, из-за таких, как ты, люди лишаются состояний». И, не обращая внимания на ее конвульсивные попытки выдернуть руку, продолжил. «Ты угостишь меня кофе?» «В клубе кофе нужно было пить, там его хоть залейся». «Роман!» Она села ровно, прекратив свои безрезультатные дергания. «Я не хочу, чтобы ты поднимался, я тебе уже все объяснила». «У меня к тебе деловое предложение, и мне не хочется обсуждать его в машине. А насчет твоего отношения к моей персоне я все уяснил, не повторяйся». Ей показалось или он раздражен? «Саша, мне нужно с тобой поговорить, и это срочно. Мы можем встретиться в понедельник. Сколько ты зарабатываешь?» Не стал слушать ее блеяние роман. Сашка запнулась. «Нормально зарабатываю. Пять тысяч долларов в месяц плюс комиссионные по выполнению объема работы тебя устроит Сашка снова онемела. «Пять тысяч долларов!» Можно было запросить десять, но для этого следовало как минимум обрести способность говорить. А голос у Сашки, судя по всему, пропал надолго, если не навсегда. «Пять тысяч в месяц, мамочки мои!» Зато у Еландского со связками явно полный порядок. Именно это я и хочу с тобой обсудить, Саша. А приставать к женщине, которая меня не желает, я не собираюсь. Я еще не выжил из ума и не вышел в тираж. Он обошел вокруг машины и распахнул дверь перед окончательно переставшей что-то понимать с Сашкой.